Это был портрет принцессы Милисенты Пиродорской. И, надо сказать прямо, портрет отличный. Вот что я сделал для прекрасной дамы. До двух ночи провозился. Прежде чем обсуждать, попытайтесь уловить самую суть. Но пока Димок и Энн улавливали суть, Сэм отвел Фила в сторону, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз. — Послушай, Фил... Что это за карлик шныряет здесь с самого утра в красно-желтом камзоле и штанах в обтяжку? Карлик? Я не видел никакого карлика. Он все время тут крутится, так и лезет в глаза. Должно быть, позирует кому-нибудь в художественном отделе, Сэм. Он молчит, как пень, заглянет в дверь, ухмыльнет, скивнет, и след простыл. Сэм, старина, у тебя богатое воображение. Надо надеяться. Воображение в моем ремесле. Все. Но почему вдруг карлик и красно-желтые штаны в обтяжку? Димок объявил свой приговор. В этом что-то есть. Вы похитили мою мысль, ДД, сказала М. Но с другой стороны, прибавил Димок с сомнением. Не знаю. Именно, ведь с этой дамой не так-то просто договориться. Ваше мнение, Фил, вполне совпадает с вашим, ДД. И да, и нет. Давайте отвернемся на минутку, предложил Димок, а потом посмотрим снова, будто в первый раз. Кто тебе позировал, Сэм? Спросила Энн. Никто.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 Но тотчас было заглушено пневматическими дрелями, грохотавшими так неистово, что дребезжали стекла. Когда восстановилось какое-то подобие тишины, Димок хмуро продолжал. «Никто не может упрекнуть меня в том, что я недостаточно предприимчив или не расторопен. Корпишь над делами, выколачиваешь деньгу по 16 часов в сутки, по меньшей мере» и всякий раз диву даешься. Как это мы все еще с ума не посходили? Спасибо, Пегги. Поухаживайте за нами, пожалуйста. Пегги, секретарша мистера Диммака, была хорошенькая, тихая, как мышка девушка, до того похожая на благородную Элисон из Пирадора, что никто, кроме ученого, не решился бы назвать это случайным совпадением. — Спасибо, Пеги, сказал Сэм, принимая от нее бокал. — Девушки, никто из вас не видел сегодня красно-желтого карлика? — Нет, — отвечала Пегги с полной серьезностью. — А что, мистер Пенти, вы потеряли карлика? — Наоборот, никак от него не отвяжусь. — от чего вы никак не отвяжетесь, Сэм? — спросил димок когда Пегги вышла. Он засмеялся. — Мне почудилось, вы что-то сказали про красно-желтого карлика. Но это я слышался, правда? — Нет, именно так я и сказал. — Ну ладно. За процветание, Волнеби, Дима, Капелли и, если угодно, Тукса. Так вот, вчера, когда вы дали мне это задание, сел я за стол и задумался. Прекрасная дама, рыцари в латах, замки, король Артур и круглый стол, драконы, поиски приключений, принцессы в башнях... Сами знаете, замшелая чушь. И вдруг, словно в какой-то освещенной раме, я увидел девушку. На ней был средневековый наряд,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 — Я вижу, ты увлечен этой девушкой, Сэм, — сказала Энн. — Конечно. Никогда еще так не увлекался. Эта девушка специально для меня создана. — А ведь все одно воображение, — задумчиво проговорил Димбок. — Пожалуй, — отозвался Сэм. — Но что такое воображение? Ни один человек нам этого не скажет. «Во всяком случае, не один человек из тех, кто сам наделен хоть капелькой воображения. Ну и вот, просидев полночи в надежде увидеть ее еще раз, я проснулся утром с ощущением, что сегодня 31 июня». Димок резко прервал его. «Сэм, вы знаете, я вам не только хозяин, но и друг. Согласны вы сделать мне маленькое одолжение?» «Конечно, дд «Прекрасно!» Димок наклонился к микрофону. «Пегги, доктор Джарвис, еще у мистера Пейли?» «Да? Тогда попросите его зайти ко мне». Он поглядел на Энн и Фила. «Вам обоим лучше уйти. Дело касается только Сэма, меня и его. Ах, да, Энн, пока вы здесь. У меня тут где-то были образцы, дамы». Он принялся шарить в столе и вытащил несколько пар отличных нейлоновых чулок. Вот, задропируйте косемов эскиз, чтобы нам точно знать, как это все компонуется, не забивает ли рисунок изделия, ну и так далее.